Глава 29. Шимши. Цветочек вернулся из леса через полчаса. Он нёс тушки двух зверьков, напоминающих кроликов. "Нужно приготовить", улыбнулся Цветик. "Ребята, соберите дрова". Пока мой друг доставал из сумки какие-то съедобные коренья и листья, я ему рассказала о привязке фамильяра к драгонсу и о том, что догадываюсь, как помочь господину Гаспару. «Господин Цветик, пожалуйста, помогите и нам обрести сильных друзей-помощников. Когда в следующий раз мы попадем в этот мир? Никогда!» — увещевал Цветик Алион. После того, как к просьбе присоединились и остальные студенты-первокурсники, мой друг сдался. Доброе у него сердце. «Лора, а ты не хочешь себе фамильяра?» Позавтракав мясным рагу с овощами и выпив чай, мы решили отправиться искать разлом. И если повезет, то помочь магам обрести фамильяров. Специально их ловить я запретила, так как мы можем потратить много времени. «Цветик, не обижай меня. Я тебя ни на кого другого не променяю, даже если мне заплатят золотом», сообщила я, обняв друга. Так, кажется, ничего не забыли. Погладив сумку, что висела на моем боку, мысленно поблагодарила дом, что спас нас ночью от ужасно кричащих тварей и уже развернулась, чтобы идти в лес, как тут же замерла. Из чащи вышел огромный и матерый волк, намного крупнее тех, что водились в лесах моего мира. Когти на его лапах вспарывали землю, а из ноздрей валил пар, хотя от испуга мне могло и показаться. Оборотень замер и внимательно на нас посмотрел. «Вы меня обманули!» Взвыл он, еле шевеля пастью. Слова давались ему с трудом, будто волк жевал жвачку. «Девица умеет принимать человеческий облик. Она вовсе не зеленая». «Не, не обманули». Цветик увеличился в размерах и шикнул, чтобы мы бежали к дому. «Я та самая девица, что обещана тебе в жены». Волк-оборотень на мгновение замер, переваривая услышанное. «Этого нам хватило, чтобы скрыться за воротами», который Цветик одним движением жгута захлопнул за нами. «А та, что ты видишь, вообще ночью превращается в слизь», — закончил он. «Что? Как ты смеешь, капуста-переросток, обманывать меня? Если я не могу днем обернуться человеком...» «Это не значит, что ты можешь меня обманывать!» «Странная у волка логика. Причем тут оборот и обман. Я призадумалась». «Госпожа Лоренция, я боевой маг, да еще с фамильяром, а через год покину стены Академии. Разрешите мне помочь Цветику и защитить вас?» Алиса закивала головой, соглашаясь с хозяином. «Драгонс, уж с одним волком Цветик как-нибудь справится!» огорчила рвущегося в бой молодого человека я. Как преподаватель я несла за него ответственность. Сколько человек упало со мной в этот мир, столько я и верну, если, конечно, мы найдем разлом. «Ты мне, клыки, не заговаривай. Отдавай свою дочь за меня». Логика у этого волка переростка отсутствовала напрочь. Неужели он и правда поверил, что я оборотень растения? «Отдам» ошарашил своим ответом Цветик. «Но я что-то не вижу подарков. По правилам нашего мира жених должен три дня и три ночи ухаживать за невестой. Что ты можешь ей преподнести? Как покажешь свою силу и то, что достоин ее руки и сердца? Но каждый последующий подарок должен быть крупнее предыдущего. Принеси сегодня косулю, а я буду на правах ближайшего родственника выбирать дары». На ходу сочинял мой друг. Только такой недалёкий волк мог поверить в его слова. «Никуда не уходите. Запритесь в доме. Я скоро вернусь. Косулю? А это что за зверь?» Серый воздыхатель скрылся в густой чаще. «Ага, сейчас. Сидим и ждём. Держи лапы шире. Быстро собираемся и в путь на поиски разлома», — подгоняла я студентов. Те беспрекословно повиновались. «Пока мы плутали по лесу», — цветочек расспросил молодых людей, какими они видят своих фамильяров. Мак воздуха захотел птицу, и он ее получил. Точным движением лассо зеленой мастер-листа сбил большую серую хищницу с очень большим клювом и злым взглядом. А ведь никто из нас не заметил ее взгляда из густой кроны дерева, а вот цветик смог. Студент Торнтори не терял времени и, наученный опытом драгонса, Быстро накормил воздушными шариками пернатую добычу. Ну, как накормил? Она сопротивлялась и ни в какую не хотела разжимать клюв. Если бы не помощь цветочка, разжавшего его жгутиками, то нам пришлось бы долго ждать приручения. «Что за самоуправство? Меня никто не хотел спросить!» О, «Похоже, магу воздуха не повезло. Ему попалась старая ворчунья». Птица ходила вокруг ног нового хозяина и требовала объяснения. «Нарекаю тебя, Шимши!» Белый шарик очень удачно попал в клюв именно в тот момент, когда птица собралась еще что-то сказать. Перья Шимши поменяли цвет с серого на белый, а воздушные потоки закружились вокруг крыльев и головы птицы, поэтому она чуть-чуть увеличилась. «Спасибо, господин, за такое красивое имя!» подобрела ворчунья. «Я не знала, что, став фамильяром, обрету новые возможности». Пернатая взмахнула крыльями, с ее перьев сорвались голубые полупрозрачные птички и взмыли вверх. «Они быстро обследуют местность. Я слышала ваш разговор о том, что ищете разлом. Я его видела вчера. Если он на том же месте, то мы быстро туда доберемся». «Как на том же месте?» В нашем мире разломы не блуждают, расстроена прошептала я. Через полчаса птица свесила голову и произнесла: "Мои летуны развеялись, но так и не нашли разлом. Возможно, он переместился на другой конец магического леса или поближе к болоту. Не расстраивайся, ты и так много для нас сделала". Торнтери с гордостью посмотрел на Шимши. Та уменьшилась в размерах и села хозяину на плечо. «Мы долго плутали, Цветик, поэтому придется и эту ночь провести в доме. Возвращаемся!» Приняла я решение. «Правильно!» подала голос Шимши. «Я заметила, что неподалеку рыщет стая!» Она произнесла незнакомое для меня слово. Алиса Алиса перевела его нам. «Это такие же монстры, как тот волк, что приходил к нам!» Только эти намного крупнее и матерее. Они не годятся в фамильяры, потому что давно потеряли возможность оборачиваться, отдав свою жизнь в лапы звериной ипостаси. Они были оборотнями, но решили стать зверьми. «Спасибо, Алиса», — поблагодарила я лису, запуская руку в сумку, в которой еще оставались две склянки с бодростью. Быстро их опустошив, мы практически бегом бросились обратно к нашему дому за высоким забором. Бежали мы быстро, трусцой, иногда падая, спотыкаясь о корне деревьев, и уже практически оказались на поляне возле высокого забора, как нас настигли. Первым их почувствовал Цветик. Тогда он развернулся и увеличился в размерах. Хищников было пятеро. И о да, они были намного крупнее моего жениха. Бесшумной поступью приблизились к нам те, кто уже не мог обернуться человеком. «Всем приготовиться!» – прошептала я, понимая, что при любом раскладе мы не успеем добежать до спасительных ворот. Посмотрев на испуганных первокурсников, добавила. «Собирайте свою магию в шар, затем точечно бейте в нос и глаза противнику». Драгонсу отдавать приказы не пришлось, все же выпускник боевого факультета прославленной столичной академии. Алиса, накормленная магией, увеличилась до размера противников, а шимши взмыло вверх. А я открыла сумку, приготовившись кидать парализующие бутылочки. Очень плохо, что их было всего три. Волки совершили одну ошибку. Они все вместе вышли на поляну, что дало нам преимущество в бою. Магические атаки и болезненные удары хлыстами цветика не давали противникам приблизиться к нам. Те, кого и волками-то трудно назвать, дергались, пытались обойти нас то с одного бока, то с другого, Но Шимши не дремала. Она посылала воздушные и заостренные перья прямо в волчьи носы, заставляя тех выйти останавливаться. Алиса и Драгонс, а также Леон искусно подпаливали их шкуры огненными шарами. Но я понимала, что магия не вечная, и очень скоро нужно будет бросать парализующее зелье. «Цветик!» — подобравшись со спины, я вложила в лист дерущемуся другу склянки: «Выжди момент и кидай!» «Ты должен задеть всех волков! Нам нужно время, чтобы добраться до дома!» — выкрикнула я. «Это что тут происходит?» На поляне появилось новое действующее лицо. «Мою невесту обижать!» Обратень скинулся со спины тушу добытого им зверя и кинулся в толпу волков, превосходящих его по силе. Мы замерли, поразившись то ли его отваге, то ли глупости. «Кидай, Цветик, кидай склянки, или они его загрызут!» Мне стало жалко оборотня, на которого набросилась вся разъярённая стая. «Бегите к дому!» — крикнул мой друг, закидывая чётко в кучу одичавших оборотней очень хорошее боевое зелье. Волки замерли и попадали, а мы кинулись бежать к спасительному укрытию. «Цветик, они через пять минут придут в себя! Нужно вытащить бедолагу! Загрызут же моего жениха!» — прошептала я, закрывая ворота. «Ждите, сейчас вернусь». Цветочек бросился обратно, а я загнала уставших студентов в дом. В приоткрытые ворота я видела, как зеленолистный спаситель извлек из-под упавших тушек нашего защитника и, плотно обвив жгутами, побежал к дому. «Не может быть!» Мои глаза расширились от ужаса. Из леса, не затормаживая, неслись еще два волка. «Получается, что стая была намного больше?» «Светик, бросай его!» Прокричала я, видя, как монстры нагоняют моего любимого друга. Он, заметив погоню, бросил волка, но не так, как я ожидала. Пушистая, бессознательная серая тушка летела по воздуху в сторону дома и аккуратно так приземлилась возле крыльца. «Закрывай ворота, Лора! Уходи в дом!» Прокричал цветочек, разворачиваясь в сторону огромных пастей. «Нет!» Закричала я, видя, что волки вот-вот вцепятся в листья цветика. Чётким ударом зелёного хлыста мой друг смог отбить атаку первого зверя, откинув его далеко в сторону. А вот второй хищник вырвал острыми зубами большой лист из мощного ствола. Звери на поляне начали приходить в себя. Я обмерла от страха, не зная, как помочь другу. Ведь больше парализующих склянок у меня не было. И, пытаясь найти хоть какое-то оружие, пусть даже палку, я пропустила самое главное. На поляне появился еще один человек. Подняв глаза, я закричала, не скрывая радости. На помощь Цветику спешил ректор. Господин Николас не зря занимал свой пост. Его движения были быстрыми, и я не успевала следить за тем, как он создавал заклинания. По сравнению с ним Драгонс еще в пеленке ходит. Неимоверный магический запас. Волки не просто были разбросаны и растоптаны и связаны магическими путами, а еще и сложены в аккуратную стопку. Распахнув ворота, я впустила ректора, поддерживающего прихрамывающего Цветика. Только они оказались внутри, Николас тотчас захлопнул ворота. Мы бросились к дому. «Это что такое?» Он увидел моего жениха и уже хотел выбросить его на поляну к остальным, как Цветик произнес. «Наш защитник» который пытается ухаживать за Лоренцией. Но пока безуспешно. Пусть отлежится». «Господин Николас, вам плохо?» Мужчина покачнулся. Я увидела, что он побледнел, а затем его кожа стала чуть зелёной. «Сейчас. У меня нюхательная соль где-то была. Сейчас тошнота пройдёт». Засуетившись, я открыла сумку. «Нет, Лора, не нужно. Со мной всё хорошо», прошептал ректор усаживаясь на ступеньке. «Он назвал меня по имени и на «ты»?»